предоставлено усмотрению церковной власти, епископов в вине, во что их обредит. Устав не исчерпывает всей церковно-судебной практики своего времени, не предусматривает многих деяний, насчет которых церковная власть 11 XI и 12 веков дала уже определенные точные руководящие указания. Эти пробелы легко заметить, сличая устав,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 Они или повторялись с некоторыми изменениями для известной епархии общий устав Владимира Святого, как новгородский церковный устав Мономахова внуков Севолда, или определяли финансовые отношения церкви к государству в известной области, каковы уставы новгородского князя Святослава, 1137 год, и смоленский князя Ростислава, 1151 год.